Глава 15 Вся сложность ловли тех, кто хотел проникнуть на территорию банды Вильяма, была в том, что нельзя было показывать, что группировка предупреждена о нападении. Если это заметят, то все планы могут быть переиграны, и тогда от этих сведений не будет никакого толка. Да и лучше всего подловить противника, когда он уверен, что все получилось и задумка будет иметь успех. Не стоит надеяться, что на стороне противника сплошь дураки. Но в первые минуты точно будет неразбериха, которой надо успеть воспользоваться, чтобы уменьшить количество бойцов противника. «Вижу первых противников», — донеслось тихо из гарнитуры. «Мы разделились на небольшие группы, чтобы контролировать только свою зону. Благодаря помощи Эллиота все были снабжены средствами связи и объединены в общую сеть, которой руководил Вильям. Парень вообще с азартом принял новость, что на подконтрольную его группировке территорию собираются напасть, а ведь до этого он не собирался начинать активных действий против масочников». Да, мы немного изменили его взгляд на эти вещи, но все же основную роль сыграло то, что они решили тайно напасть, не став устраивать официальную сходку, на которой и можно было решить все вопросы, используя малые силы. Так вот, благодаря помощи Элиота и его подчиненных, все отряды были собраны в отдельные подсети, и мы слышали пока только друг друга. По необходимости уже глава группировки будет решать, кому объединиться, кому оставаться на своих позициях. Не удивлюсь, если он в этот момент представлял, что играет в тактическую стратегию и управляет своими солдатиками. Для повернутого на играх парня это, наверное, было подобно подарку на день рождения. Где еще так поиграешь? Пока насчитала два десятка. Отчиталась наблюдатель с другой точки и спустя секундную паузу предупредила. «Среди них вижу троих масочников. Идут в середине позиций. Они распределяются на небольшие группы», – зазвучал третий голос. «Масочники выступают в качестве лидеров этих отрядов». «Ну, вот они и зашли достаточно глубоко, чтобы мы имели полное право действовать», – довольно улыбнулась Кайна. Все знают, что делать. После ее команды мы разделились на три группы и отправились за своими целями. Повезло, что они разделились именно на такое количество направлений. Благодаря этому в каждом отряде находилось по сильному бойцу. Прорабатывались варианты, что мелких групп будет больше, но два-три отряда смотрелись более реальными, и масочники не обманули наших ожиданий. Я бы, конечно, предпочел, чтобы отрядов было два, и я мог отправиться вместе с Эйка на перехват вторженцев. Пусть разумом я понимал, что уж кто-кто, а блондинка себя в обиду не даст, но одно дело понимать и другое – все равно переживать за нее. Странно это, особенно с учетом того, что Эйка даже сейчас может меня пусть и нелегко, но победить, но чувством этого не объяснить». Я хотел защитить ее, даже несмотря на всю абсурдность этой защиты. И тем не менее, разрешил помогать Кайне и ее банде, то необходимо было придерживаться общих для всех правил. Со мной вместе отправились две девушки из отряда Валькирии Кайны и еще двое подчиненных Элета, которые рассекали пространство на коньках. Помня же, какими они были у их лидера, я предпочитал держаться в стороне, «Еще шибанет током и потом объясняй, почему ты напал на союзников и сломал их вещи. Пусть лучше на противника первыми нападают, да и вообще, неизвестно, что они с собой взяли и что из этого действительно сработает как надо. Очень я сомневаюсь, что к массовым вещам Элиот стал применять принципы всестороннего тестирования». Наших противников мы перехватили неподалеку от пекарни, которая в это время была закрыта, и все равно оттуда приятно пахло булочками. Да так хорошо, что у девушки справа от меня заурчало в животе, и она смущенно отвела взгляд в сторону, когда я невольно обратил на это внимание. Правда, чего стесняться? Все мы люди, и я тоже не отказался бы сейчас от какой-нибудь булочки, особенно если бы еще заварили свежего чая». И тем не менее, несмотря на все эти мысли, впереди нас ждал бой. Всего помимо масочников против нас вышли шестеро парней, внешне довольно крепких, но насколько они умелые, было сложно сказать. В руках у парней был настоящий разнобой оружия. Биты, ломики, цепи. Ничего особо серьезного, но это может доставить проблемы. Больше всего меня удивил масочник, который вдруг достал самую настоящую саблю. Такого мне видеть еще не доводилось. «Главного беру на себя», — коротко приказал я. «Вы разбирайтесь с остальными. Постараюсь оттянуть его внимание на себя». Часть моей команды оказалась понятливой и тут же бросилась с двух сторон на противника. Ну а я, приглашающе махнул рукой масочнику, начав отходить в сторону. Он не обманул моих ожиданий, игнорируя остальных, бросился за мной. Это-то мне и требовалось. Отойти далеко не получилось, но все равно удалось забежать в отдельный переулок, из которого не было видно остатков наших отрядов. Масочник верно оценил место и уже медленным шагом и угрожающе, помахивая своей саблей, вошел внутрь. И тут я понял, что в очередной раз мне повезло, или же нет? Тут, как посмотреть, и моим противникам оказалась девушка, гордая и презирающая все вокруг. Такое отношение у нее так и сквозило в движениях и в выражении глаз. Удивительная способность. Передавать свои чувства таким образом, когда нет возможности всмотреться в лицо. Девушка, пройдя несколько метров, заложила свободную руку за спину и направила саблю в мою сторону, встав боком. Не понять, что это приглашение к шагу с моей стороны было невозможно, и все же я проигнорировал ее жест. Нападать на неизвестного противника, когда почти не видел, как он двигается и тем более действует в бою, нет уж первого хода она от меня точно не дождется. Тем более подобное поведение должно здорово сыграть на ее эмоциях, а чем будет их больше, тем больше девушка в маске будет ошибаться или действовать излишне поспешно. С полминуты мы так и стояли, каждый в боевой стойке». Я размеренно дышал, прогоняя по телу крови, подготавливая организм к последующим нагрузкам, вовсю пользуясь задержкой перед боем, а вот моя противница, была видно, начинала закипать. Насколько бы легкой ни была ее сабля, но удерживать ее на вытянутой руке столь долгое время было попросту нереально. Она уже начинала подрагивать не только из-за усталости, но и из-за того, что эмоции под деревянной маской все сильнее брали вверх над разумом. Наверное, есть боевые искусства, где эмоции как раз используют в виде топлива для сражения, но пока мне не доводилось видеть тех, кто мог взять столь яркие и при этом агрессивные эмоции себе на пользу в полной мере и при этом не увлечься этим состоянием. Как я и ожидал, девушка не выдерживает и делает первый шаг, который превращается в стремительный выпад. Еще сильнее она ускоряется, практически сев на шпагат, но все-таки не достает меня. Подловить девушку на этом моменте не получается, так как она, размахивая своей саблей, просто не дает мне приблизиться к ней. Похоже, она прекрасно понимала, что в таком положении становится уязвимее и постаралась компенсировать эту проблему защитой сабли. Так несколько первых ее выпадов и прошло. Девушка вдруг замирала, направив в мою сторону оружие, а потом срывалась в стремительном рывке и каждый раз пыталась сделать это из разных позиций, чтобы подловить меня». Я же смог довольно быстро подстроиться под ритм ее движений. Уже после третьего выпада в мою сторону я стал чувствовать, в какой момент она будет атаковать, а еще два нападения спустя мог почти со стопроцентной гарантией предсказать, куда она будет целиться. Пришлось, конечно, еще немного позволить ей дальше нападать на меня, чтобы убедиться в том, что я все правильно понял, а дальше дело техники». Очередной выпад девушки в маске, и я вместо того, чтобы отступить назад, как делал все это время, плавным движением оказался сбоку от нее. Сабля понеслась вслед за мной, но я продолжал двигаться и делал это быстрее, чем за мной поспевала моя противница. В итоге я продолжал закручивать ее, дальше заставляя следовать за мной, а потом... Я резко сломал траекторию движения, перехватив саблю практически у самой рукоятки благодаря защите перчаток, а дальше оставалось лишь нанести сильный удар коленам под ребра девушки. Стоит признать, что, несмотря на это, она попыталась меня достать, но все ее выпады, что свободной рукой, что ногами, я блокировал и ответно бил в болевые точки, чтобы она начинала чувствовать слабость в мышцах. К сожалению, кроме как в работе с оружием, девушка оказалась не сильно и стоило ей лишить возможности наносить мне удары саблей, как ее боевой потенциал уменьшился до уровня, когда она уже не была для меня опасным противником. Ударить по руке с саблей так, чтобы от боли она просто выпустила свое оружие, а дальше взять ее на удушающий. Девушка еще какое-то время пыталась мне сопротивляться, но делала это вяло. Впрочем, после того, как я ее обработал, я вообще был удивлен, что она еще пытается что-то показать. Через минуту наш бой был закончен без урона с моей стороны и относительного минимального урона для моей противницы. Пусть девушки-бойцы были не менее опасными, чем парни но я все равно не мог действовать с ними так же жестко, как и со вторыми. Это было не совсем правильно, и многие таким послаблением вообще могли бы оскорбиться, но ничего с собой я поделать не мог. Вот и масочница обошлась лишь гематомами по всему телу и болями в мышцах на несколько дней, ни тебе сломанных костей, или порванных связок, ничего такого, что я использовал против других противников, нисколько даже не сомневаясь в результатах своих действий. Когда я убедился, что она будет в отключке, я, закинул ее себе на плечо и, уложив саблю в ножны, отправился смотреть, как справляются члены моего отряда. Они, на удивление, действовали неплохо даже без моей помощи. Парни Элиота, находясь на расстоянии от основного боя, уже паковали трёх парней. По их противникам сразу было видно, что пострадали они от электрических разрядов, а значит, я был уже не так далёк от своих предположений, когда я посчитал, что не зря они вышли на бой в роликах. Валькирии и Кайны уже вырубили одного парня и методично добивали двух оставшихся, перескакивая от одного парня к другому, Они даже не думали нападать только на одного из них, а наоборот, не давали им сосредоточиться, используя как разные стили боя, так и то, что в любой момент могли сменить друг друга. Тут даже более сильный противник мог проиграть, если наседать на него с такой силой. Собственно говоря, спустя несколько секунд девушки добились того, что их противники полностью утратили контроль над своими эмоциями, Достаточно было открыться одному из них, как этой возможностью воспользовались валькирии, просто раскидав их по сторонам с помощью посохов, а дальше несколькими ударами отправив их в нокаут. Ну, с нашими противниками покончено. Интересно, как дела обстоят на других направлениях?